А теперь успокойся, Танис, добродушно сказал государь Гунтер. Ты преувеличиваешь опасность. Танис Поуэль пробормотал в ответ что-то неразборчивое. Как ты говоришь? Гунтер повернулся к нему, держа в руке большую кружку с прекрасным элем, нацеженным из большой заплесневелой бочки в самом дальнем углу его погребов. Эль он вручил Танису. Я сказал, что действительно очень беспокоюсь, отрезал Поуэльв. Это была ложь, но гораздо более подходящая для разговора с главой Соломнийских рыцарей, чем то, что он имел в виду на самом деле. Гунтер Утвистан пригладил свои длинные усы, древний символ рыцарства, который нынче был в почете, пряча под рукой улыбку. Он, разумеется, слышал, что Танис пробормотал вначале. Гунтер задумался, почему вопрос об угрозе нападения не дали решать непосредственно военным. Теперь, вместо серьезной подготовки к решительному отпору противнику, стремящемуся взять реванш после последнего поражения, ему предстояло думать о взаимодействии с какими-то учениками черных магов, белыми жрецами, нервными героями и библиотекарем. Гунтер вздохнул и мрачно дернул себя за усы. Только кендера ему еще не хватало. «Танис, друг мой, присядь», — сказал он. «Согрейся у огня. Ты проделал долгий путь, а вечерами у нас еще достаточно свежо. Моряки говорят что-то о неблагоприятной розе ветров и о всякой подобной чепухе». Надеюсь, твое путешествие было не слишком утомительным. По правде сказать, я предпочитаю драконам грифонов. Государь Гунтер перебил его Танис. Я прилетел на санкристне для того, чтобы обсуждать погоду и преимущества грифонов перед драконами. Мы в опасности. И не только Павантас, но и весь мир. Если план Рейслина удастся... Он не смог продолжать и только сжал кулаки. Гунтер наполнил свою кружку из кувшина, который принес из погреба его старый слуга Уиллс, и подошел к Танису. Положив руку на плечо эльфа он заставил того повернуться к себе лицом. «Стурм, светлый меч, очень хорошо о тебя отзывался и высоко тебя ценил», — сказал он. «Ты и ворана были его самыми близкими друзьями». Танис склонил в ответ голову. Даже сейчас, больше чем через два года после смерти Стурма, он не мог вспоминать о нем без глубокой печали. «Мне достаточно было бы одной этой рекомендации, ибо я любил Стурма и почитал его как собственного сына», — серьезно продолжал Гунтер. «Однако я и сам уважаю и люблю тебя, Танис». Твоя отвага в битве не знала себе равных, твоя честь и благородство были достойны настоящего рыцаря. Заслышав старую песню, Танис раздраженно покачал головой, но Гунтер этого не заметил. Те почести, которых ты удостоился по окончании войны, были тобой более чем заслужены. Твою деятельность после войны я назвал бы, не побоюсь этого слова, выдающейся. Вам, Свараны, удалось посадить за стол переговоров народы, враждовавшие на протяжении столетий». Портиос подписал договор о мире, а теперь и гномы Тарбордина после избрания нового короля тоже присоединятся к этому союзу. «Благодарю тебя, государь Гунтер», — ответил Танис в соответствии с этикетом, однако при этом не выпустил из рук кружки с Элем и не поклонился. «Твои похвалы много для меня значат. Хотелось бы мне, чтобы я действительно их заслужил. А теперь мне любопытно узнать, куда ведет эта дорожка, столь щедро усыпанная сахарной пудрой. Я вижу, что человеческого в тебе куда больше, чем эльфийского», — заметил Гунтер с легкой улыбкой. «Хорошо, Танис, я согласен пропустить преамбулы и приступаю к сути. Мое мнение таково. Ваш, твой Элистана, былой опыт, сделал вас излишне нервными и осторожными. Давай говорить откровенно, мой друг. Ты не воин и не получил соответствующей подготовки. Я имею в виду, конечно, подготовку теоретическую. Поэтому я хочу показать тебе кое-что. Идем». Танис опустил свою кружку на каминную полку и позволил взять себя под руку. Они вышли в соседнюю комнату, которая, несомненно, служила Гунтеру чем-то вроде штаба, и была заставлена простой деревянной мебелью, которой рыцарь отдавали предпочтение. По стенам были развешаны мечи, щиты и знамена всех трех рыцарских орденов – розы, меча и короны. Военные трофеи, захваченные в давних битвах, сверкали на специальных подставках, а на почетном месте во всю длину стены висело драконье копье, первые из тех, что были выкованы террасом железоделом. Вокруг него холодно поблескивали кривые гоблинские сабли, клинки драконидов с зазубренными лезвиями, огромный меч великана-людоеда с обоюдоострым лезвием и сломанный клинок, принадлежавший злосчастному рыцарю Дерику, хранителю венца. Что и говорить, это была внушительная коллекция, свидетельствующая о долгой и славной службе в союзе саламнийских рыцарей. Однако Гунтер даже не взглянул на все это богатство, а направился в угол комнаты, где стоял большой деревянный стол. Скрученные карты были аккуратно вставлены в небольшие ячейки под столом, каждая из которых, как разглядел Танис, снабжалась крошечным ярлычком с пояснительной надписью. Гунтер некоторое время изучал ярлычки, потом вынул карту, расстелил ее на столе и поманил Таниса. Пауэль задумчиво поскреб бороду и подошел, стараясь придать своему лицу заинтересованное выражение. Гунтер, напротив, чувствуя себя в своей стихии, с удовольствием потер руки. «Все дело в снабжении, Танис!» Вот смотри, это армии Повелительницы Драконов, заблокированные во плоти. Я согласен, что Китиара сильна, у нее под знаменами собралось немало драконидов, гоблинов и людей, которые ничего не желали бы так сильно, как новой войны. Я согласен, что Повелительница что-то задумала, так как наши шпионы уже давно докладывают о какой-то подозрительной активности во вражеском стане. Но напасть на Палантас? Клянусь богами Танис, это же прямая дорога в бездну. Взгляни только на громадную территорию, которую ей придется пересечь, а ведь она полностью контролируется саламнийскими рыцарями. Даже если у Китиары достаточно сил, чтобы с боями пробиться так далеко на север, это продвижение неизбежно повлечет за собой растягивание коммуникаций. Для того, чтобы надежно их защищать, ей понадобится не одна, а целых две армии. Мы без труда сумеем перерезать эти коммуникации, и тогда у ее войска будут большие проблемы со снабжением». Гунтер снова подергал себя за усы. «Видишь ли, Таннис, если я и уважал кого-то из драконьих повелителей, так это Китиару». Она безжалостно и честолюбива, не задумываясь, проливает свою и чужую кровь, однако в уме ей не откажешь. По крайней мере, на бессмысленный риск она не пойдет. Два года Китиара выжидала, копила силы и перегруппировывала свою армию, укрывшись в месте, которое, как она прекрасно понимала, мы не отважимся атаковать. Она приобрела слишком многое, чтобы вдруг допустить такое безрассудство. «Я думаю, что она это и не планирует», — сквозь зубы пробормотал Танис. «Что же еще она может придумать?» — терпеливо осведомился предводитель рыцарей. «Не знаю», — излишне резко ответил Танис «Ты только что сказал, что уважаешь Китиару, но настолько ли, чтобы считать ее действительно серьезным противником? В достаточной ли степени ты ее боишься? Я хорошо ее знаю, и меня не покидает ощущение, что у нее на уме какой-то блестящий неожиданный фокус». Замолчав на полусловие, полуэльф уставился в карту. Гунтер некоторое время молчал. До него дошли кое-какие странные слухи, касающиеся отношений между танисом и Китиарой. Он, разумеется, ни одному из них не поверил, однако посчитал нетактичным выяснять, насколько близко знает Таннис поверительницу драконов. «Ты же не веришь в опасность, не так ли?» — неожиданно спросил Танис Гунтр в замешательстве переступил с ноги на ногу и пригладил сначала один сидеющий ус, затем другой. Наклонившись вперед, он принялся с излишней тщательностью и осторожностью скручивать карту. Танис, друг мой, ты же знаешь, как я тебя ценю и уважаю. Мы уже говорили об этом, государь Гунтер. Глава Соломнийских рыцарей не обратил на его реплику никакого внимания. Ты знаешь также, что никого в мире я не почитаю так, как Элистана. И все же, когда вы рассказываете мне страшную историю, состряпанную кем-то из черных магов, историю об этом волшебнике Рейстине, который якобы проник в бездну, чтобы биться с владычей тьмы... Прости меня танис я уже не мол и повидал на своем веку множество вещей однако то что я узнал от вас кажется мне просто детской сказкой так говорили и о драконах пробормотал танис некоторое время он стоял задумчиво опустив голову и почесывая подбородок затем вдруг поднял голову и пристально посмотрел на гунтера государь сказал он решительно я видел как мужавый набирался его рейтин мы вместе скитались я сражался рядом с ним и сражался против него поверь я знаю на что способен этот человек. Танис схватил Гунтера за руку. «Если ты не хочешь последовать моему совету, то прислушайся хотя бы к словам Элистана. Ты нужен нам, государь Гунтер. Ты и твои рыцари. Мы должны укрепить башню Верховного Жреца, хотя у нас осталось слишком мало времени. Даламар разъяснил нам, что в том плане бытия, где обитает Такхизис, время не имеет никакой власти. Рейстлин может биться с ней годами и месяцами, но для нас пройдет всего несколько дней. Даламар уверен, что его хозяин вернется очень скоро. Элистан ему верит, и я тоже». Почему же мы поверили словам темного эльфа? Все очень просто. Даламар боится. Не скрою, испугались и мы. Твои шпионы донесли, что во плоти кипит какая-то подозрительная деятельность. Вот и доказательство. Поверь мне, повелительница драконов непременно придет на помощь своему брату. Китяра знает, что в случае победы Рейстлин сделает ее повелителем нашего мира. А ведь она заядлый игрок и ради этого готова рискнуть всем. Прошу тебя, государь, если не хочешь выслушать меня, то поезжай в Павантас, побеседуй с Элистаном. Гунтр внимательно рассматривал стоявшего перед ним таниса Сам он стал главой Соломнийских рыцарей благодаря тому, что в душе был человеком простым и честным. К тому же он почти никогда не ошибался, определяя характер тех, с кем ему приходилось общаться. К полуэльфу Гунтр проникся уважением и любовью чуть ли не с первой их встречи, произошедшей сразу после окончания войны, однако доверительных, близких отношений между ними так и не возникло. В характере таниса было что-то сдержанное, даже холодное. Немногим он позволял пересечь те невидимые границы, которые сам же и устанавливал. Сейчас, глядя на полуэльфа, старый рыцарь внезапно почувствовал себя гораздо ближе к нему, чем когда-либо за всю историю их знакомства. В слегка в глазах эльфа-полукровки предводитель сломнийских рыцарей разглядел мудрость, которая никому не дается легко и приходит только с годами через великую боль и страдания. Увидел он в глазах Таниса и кое-что другое, непоколебимое мужество, которое дает ему столько сил, что он не боится признаться в своем страхе. Теперь в Танисе Гунтер признавал прирожденного лидера, и не такого, кто отважно размахивая саблей, первым бросается на врага, увлекая за собой остальных. Нет, полуэльф был из таких вождей, что не лезут на рожон и управляют людьми из-под воль, заставляя каждого делать все, на что он способен, и иногда чуть больше, помогая человеку открыть в себе такие внутренние резервы, о существовании которых до определенного момента мало кто подозревает. И, наконец, Гунтер понял, почему стурм Светлый Меч, чье безупречное генеалогическое древо уходило в губь столетий, последовал за этим полуэльфом-получеловеком, рождением своим обязанным, если верить слухам, грязному насильнику-изуверу. Он понял и то, почему благородная Лорана, принцесса народа эльфов, одна из самых могущественных и прекраснейших женщин, каких он только видел на своем веку, ради его любви рискнула всем, в том числе и самой жизнью. «Хорошо, Танис», — кивнул Гунтер. При этом суровые морщины на лице его разгладились, а холодный официальный тон потеплел. «Я вернусь с тобой в Палантас. Рыцари я мобилизую на оборону башни Верховного Жреца. Как я уже сказал, наши лазутчики сообщили о необычайном оживлении, которое наблюдается во плоти, и будет совсем не лишним, если рыцари заранее подготовятся к любым неожиданностям. В конце концов, у нас давно не проводилось полевых учений». Приняв решение, Гунтер начал немедленно действовать, и уже через несколько минут все в доме заходило ходуном. Он потребовал к себе Уилса, приказал подать доспехи, наточить меч и оседлать его личного крылатого грифона. Слуги носились по коридорам с таким топотом, что на шум вышел супруга почтенного рыцаря, настаивая, чтобы Гунтер непременно взял в дорогу свой походный плащ на меху. Танис, позабытый за всей этой суетой, вернулся к очагу, взял с полки свою кружку с Элем и опустился в кресло, чтобы отдать должное великолепному напитку. Однако он так и не донес кружку Дорта. Глядя в танцующие языки пламени, он снова увидел темные вьющиеся локоны и очаровательную, чуть искривленную, лукавую улыбку.